83. Доктор Даргал, приписываемые дневники. Маргит ее цел невредим и на него Люба дорого смотреть. Просто счастье, что мы его не лишились, нашей главной боевой мощи. Удар, слава мировому свету, пришелся не по нашим. Их было человек 20-25, не торопясь, докладывает он Шаймару. Точно установить, думаю, уже не выйдет. Экипированные в оружейном плане получше нас, если, конечно, не считать качалки. Но о ее проблемах мы с вами знаем, шеф. Те самые, о чем я говорил еще в той конструкторской шарашке. Чрезмерный расход боеприпасов. За этой качалкой потребно волочь баржу с патронами. Только тогда все будет на мази. «Ладно», — прерывает его начальник экспедиции. В самом деле, не стоит нагонять страсти, народ и без того весь на нервах. Уверенность хотя бы в нашем боевом потенциале — это все, что у нас осталось. Но Маргитье, видимо, и сам соображает, что зарулил не туда. Выпрямляет крен. Бой длился семь минут. Видит мировой свет, но если б я был рядом, то, может, не удержался, подсобил бы этим парням. Они наверняка отстреливались до последнего патрона. Но они не находились в нашей прямой видимости, потому мы понятия не имели, кто на них набросился. Думаю, если бы вы оказались ближе, то вам бы тоже досталось, комментирует Шаймар. Наверняка так, кивает Маргит Йо. В общем, мы подкрались через час, когда весь шум там угомонился. Шум это в смысле, и чавканье тоже, как мы теперь понимаем. Жуш Шаймар смотрит на ротмистра очень внимательно. «Это опять были круглоголовые псины, шеф. Парочку мы разглядели ненароком вблизи. Песики накушались и беспечно виляли хвостиками. Эти места гиблые, профессор. Я осматривал место и без понятия, сколько четвероногих положили эти самые наюйцы. Мы же вроде договорились их считать наюйцами, так?» Что этот спецназ собирался тут делать, ума не приложу. Может, у них тут счеты с каким-нибудь племенем Марая или еще с кем. Хотя я скорее предполагаю, что цели более сложные. У них там имелось какое-то оборудование. «Да — Да? — сказал Шеймар. — Так, может, принесете? — Я бы лучше уносил отсюда ноги, профессор. Но вам виднее. И вообще-то эти собачки несколько накушались, как я понимаю, — Может, им надолго хватит.